Он просыпался затемно, когда на Быковском аэродроме его домик находился неподалеку, начинали особенно часто прогревать моторы самолетов. Несколько минут он лежал тихо, неподвижно, прислушиваясь к тому, как пел сверчок за печкой. Потом поднимался, делал утомительную до пота зарядку, выходил во двор, обливался ледяной водой из-под крана, проведенного к огороду, растирался до докрасно-резиновой щеткой, надевал теплое шерстяное белье, и, выпив молока, брался за газеты. Как и в те времена, когда он был передовым директором, Пименов внимательно изучал статьи на экономические темы и порой делал выписки на отдельных листочках бумаги. Помимо статей экономистов, подолгу смаковал фильетоны прочитывая их по несколько раз. Он встал на учет в районном отделении общества знания и сказал там, что может почитать лекции в школах и домах отдыха. Показался и в поселковом совете. предложил свою помощь на время летних каникул, когда я совсем свободен и не надо выезжать в горы, наблюдать за зверушками и рыбами. Страсть юношества определила жизнь. Без природоведения я не человек совсем. Так что, если надо, какие поручения выполнить в период с июня по август, я к вашим услугам». Товарища Тушерова поблагодарили. Председатель постсовета записал его фамилию в свою книжечку и был приглашен на огонек. Пименов отварил картошки, почистил селёдочку. Люблю, знаете ли, по-простому. Устал в поездках от протокола, спасу нет. Выпили бутылочку. Пименов пожаловался, что за три года, как он купил здесь дачку, никто из постсовета его даже не навестил. Равнодушные сейчас люди пошли. В былые-то времена затаскали по выступлениям. И как фронтовика, и как учёного. Когда откупорили вторую бутылку, перешли на «ты». тушеров начал рассказывать о своих поездках в горы, об охоте на козлов и оленей, о повадках зверей и рыб. Он показался председателю давно знакомым, милейшим и скромнейшим человеком. Завтрак себе Пименов готовил не торопясь. Жарил две котлеты, хлеба старался не есть и роскошь себе позволял только в одном. Пил много соков изготовления ГДР. В аккуратных, маленьких бутылочках, которые потом можно было незаметно унести из дому и бросить где-нибудь по дороге на станцию. Сначала-то он ездил на рынок, покупал там парную телятину, свежий деревенский творог и овощи. Но ему показалось, что милиционер, дежуривший возле базарной площади, как-то по-особому на него посмотрел. И с тех пор Пименов на рынке не появлялся. Обед у него был тоже в высшей мере скромный. Тресковое филе с майонезом и гречневая каша с оливковым маслом. Слава богу, теперь это масло завозили в раймак. И никаких подозрений бутылка ни у кого не могла вызвать. А оно ведь целебное, это масло. Лучшая профилактика от склероза. После обеда Пименов спал, выпив три таблетки сухой валерьяны, а потом, когда начинал смеркаться уходил гулять в лес. Ужинал он также однообразно. яичница и два стакана молока. С семи часов включал маленький телевизор и просиживал в кресле около экрана до конца передач. По воскресеньям он отправлялся рыбачить, считая, что в пятницу этого делать не следует, поскольку все москвичи уезжают из опостылевших им домов именно в пятницу. Постоянное чувство страха, жившее в нем с того дня, как умер Проскуряков, не уменьшалось. И Пимену стоило больших усилий заставить себя ежедневно выходить из дому, чтобы соседи, упаси бог, не стали говорить о странностях и замкнутости научного сотрудника. Лишь когда наступала ночь, и можно было лечь в холодную чистую постель и лежать в темноте, наслаждаясь тишиной и одиночеством, к сердцу робко подступало чувство радости. Потом, по прошествии двух недель, он впервые поймал себя на мысли что это размеренная на мысленную жизнь. Чем дальше, тем больше тяготит его. Он с тоской думал о том, что неизвестно, сколько еще придется вот так изо дня в день стоять в очереди за тресковым филе исландского производства, готовить на привозном газе еду и не иметь возможности купить на рынке то, что ему хотелось. И не иметь возможности бездумно взять билет на самолет и укатить на месяц к морю. и не иметь возможности, и не иметь возможности, и не иметь возможности. У него была теперь только одна возможность – существовать. Он подсчитал траты. За три недели ушло 85 рублей. «Что ж мне с деньгами-то делать?» – подумал Пименов. «Если даже до 100 лет доживу, все равно останутся. Зачем надо было рисковать, жизнь себе гробить?» Для того, чтобы треску жрать, мысль эта была такой тревожной и неожиданной, что он сразу же переключился и заставил себя думать о приятном. О бассейне рыбалки, когда станет первый ледок, начнется клёв, окуня и плотвички, можно будет целый день сидеть на водохранилище, смотреть в лунку и не... Бог тебе, никаких забот. Еще он мечтал о том, как поедет в Сибирь и там отведет душу на охоте. купит хорошую лайку и настреляет много баргузинской белки и соболя. «А что с ними делать-то с соболями?» — снова спросил он себя. «Продать? У меня и так полмиллиона мертвым грузом лежат». Он не мог сейчас ответить себе, зачем было начинать все предприятие с иголками и насосами, с секретными латунными замками на роли автомобилей и с жестяными крышками для домашнего консервирования. «Зачем?» Он задавал этот вопрос, несмотря на то, что запрещал себе об этом думать. Его отца раскулачили в двадцать девятом. Было у старика два коня. Отец тогда сказал, «Ты отрекись от меня, Вить. Ты молодой, тебе переждать надо». «Отрекись» — старого смысла слова. Оно церкви принадлежное. Это хорошо, что такое слово сейчас в ход пошло. Значит, переждать можно будет. Мне помирать пора, чего ж тебе жизнь калечить? Пименов написал письмо в газету о том, что отец мироед, и я от него отрекаюсь навсегда. Старика сослали в Казахстан, а сын уехал в Шатуру на производство. Оттуда переводил на производство, а оттуда и техником. Голодно он тогда жил. Во сне хлеб видел, теплый каравай с прижаристой корочкой, но всегда помнил слова отца. «Ты покрасней, сынок, к большевистским супостатам примкни». На слово не скупись, слово оно и есть слово. А в жизни суть важна. И раз такой раззор пошел, я вот какой совет дам. Ты незаметно живи, незаметно работай. Свой достаток в темноте держи. Не гордись на людях-то. Старика вернули в деревню, когда он стал доходить. В колхоз приняли, мастера понадобились. Пименов приехал домой и дал отцу 700 рублей. Все, что смог накопить, работая в райторге. А вернулся в Москву, пошел на выдвижение. Но тут осечка вышла. Женщина-партийка, вызвавшая его на беседу, спросила. «Ты что ж, товарищ Пименов, первым от отца отрекся. А он, как выяснилось, не виноват был? Так ведь в сельсовете сказали, что он мироед, кулак. Мало ли что могут сказать в сельсовете. Разве можно от невиновного отрекаться? За правду надо уметь стоять. а иначе? Это подлое приспособленчество и трусость. Пименов в тот же день взял документы и по собственному желанию уехал на Урал. Там гранью уехал на Урал. «Ничего», — думал он, — «выбьюсь, пережду». Тут батя прав. Главное — переждать, выжить. Когда началась война, он стал работать в военторге. «Вот и переждал», — думал Пименов тогда. «Вот теперь можно свой достаток заиметь». и положить его на черный день. только теперь ты -то и можно на всю жизнь стать сытым, только теперь и можно про голод забыть. В больших делах малому человеку простор, если только он не на виду и тих Работал он всегда в одиночку и никогда не зарился на большее, чем мог получить. К моменту реформы сорок седьмого года у пименова было спрятано 900 тысяч. обменять он решился только семь. и взяло его ожесточение. Снова, значит, голый голод. Так и пошло. Он заново испытывал страх перед нищетой, а потом этот изначальный импульс сделался ее вторым «я». И он уже позабыл о боязни быть голодным. Он просто затевал одну махинацию следом за другой, а деньги складывал в тайник, не считая. Когда погорел Налбандов, он впервые за много лет испытал острое чувство страха, Но он знал, что взять его трудно. Документация велась, как всегда, точно. Фирмы он только проскурякова пугал. На самом деле работал в одиночку, по волчьи. Налбандов был единственным человеком, посвященным в его дела. Почувствовав, что петля стягивается, Пименов полетел в Пригорск, а потом уже. Вернувшись в Москву, он мучительно думал, как бы ему отменить затеянное. Но даже если бы он полетел обратно, все равно. Налбандову перехватить уже не мог. Он, как ему казалось поначалу, всё рассчитал верно. На фабрике всех запугал бандитами, а Налбандову предложил самому исправить глупость. Он говорил ему той ночью в шалаше за стаканом водки. «Чудак, дело как мучание, простое. Берёшь камни, дверь оставляешь незапертой и возвращаешься сюда. Милиции что делать? Искать. А кого ей искать? Не нас же с тобой, верно?» «У нас с тобой ключи. Мы по ночам в склад не ходим, да и нет нас здесь, в отъезде мы. Кто воровал? А мы зарплату не за это получаем. Это ваше дело, вы ищите. А с нас груз подозрений снимайте». И только прилетев в Москву, Пименов испугался. «Что ж я наделал, дурила думал он. «Что? Зачем мне надо было на Налбандова подводить под выстрел? Почему я только благополучное для себя допускал?» Теперь я замазан кровью. А раньше там можно было особо крупное отбить? Можно было халатность на себя взять? Нет. Попадись им в руки налбитов. Не Никак... попадись, халатность не прошла бы. Вот чего я испугался. Цепь его логических построений кончалась, когда он думал о возможном аресте. Он холодел, ярость сменяла страх, а, может быть, дополнял его, делая его слепым, жилистым и сильным. очень сильным. Позвонив в Пригорск, он затаенно мечтал услышать, что Вохровец или убил Налбандова, или задержал его без выстрела. Тогда бы он мог не торопясь и без приливов яростного страха прикинуть линию поведения на случай возможного провала. Но, услыхав про ранение Налбандова и про то, что с ним беседовал Костенко, он понял, что с прежней жизнью покончено раз и навсегда. налбандов все рассказал, и про имитацию ограбления тоже. Он понял это поначалу интуитивно, несколько даже отстраненно. Понадобилось время, чтобы он осознал всю безнадежность своего положения. А уже осознав это, выработал график жизни, подчинив ее только одной цели — затаившись, переждать. Однажды он спросил себя, а что дальше? Ответить он не смог и увидел в тот миг свое лицо в зеркале. Землистое лицо, все в морщинах, И глаза пустые, льдистые от страха и тоски. Он тогда потянулся к бутылке, но пить не стал. Заставил себя не пить. Если начну пить, тогда каюк. Тогда лучше голову под электричку. Один миг и никакой боли. Нет, миг и никакой боли. Нет, миг и ник. Им надо доказывать и Ронал Бандова, и про фирму. А мне надо закусить губу и жить. А там посмотрим. Только б выжить.